Глава вторая Впервые я увидел Якову Энгвин, я имею в виду впервые увидел Воочию, когда вернулся из Пакистана и прилетел в Монтерей, чтобы прочистить мозги. У одного моего друга-фотографа здесь была квартира, сам он улетел в командировку в Японию. И я решил, что могу залечь здесь на пару недель, а то и на месяц, уйти в запой и снять напряжение. Моя одежда, багаж, кожа и все вокруг до сих пор пахли исламобадом. Я больше полугода провел за морем, выискивая реальные и воображаемые связи между мусульманскими экстремистами, европейскими посредниками и пакистанской ядерной программой пытаясь оценить масштабы ущерба, причиненного предприимчивым Абдулом Кадыром Ханом, отцом пакистанской атомной бомбы, разнюхивал, что именно и кому он продавал. Все уже знали, или по крайней мере думали, что знали, о Северной Корее, Ливии и Иране. Но американское правительство подозревало, что в список его покупателей входила также аль-Каида и другие террористические группы, несмотря на заверение генерал-майора Шуката Султана в обратном. Я вернулся с головой, забитой мыслями о конце света, словами из языка урду, антииндийской пропагандой и поэзией Машаих, намереваясь освободить ее от всего, кроме скотча и запаха моря. Была среда, ясный и теплый для ноября в монтерее день. Я решил погулять и подышать свежим воздухом. Я первый раз за неделю принял душ, потом пообедал в сардин Фактори на Уэйв-стрит. Данджонский крабовый ремулат, свежие устрицы с хреном и жареная на гриле камбала-йорш в лимонном соусе, в которой, на мой вкус, было слишком много тимьяна. После ресторана мне вздумалось сходить в аквариум. В детстве, которое прошло в Бруклине, я часто ходил в аквариум на Кони айленде и спустя три десятилетия мало что из того, что человек способен сделать на трезвую голову, могло меня успокоить так же быстро. Расплатившись по чеку карты Mastercard, я прошел по Уэйв-стрит сначала на юг, потом на восток до Прескота, после чего свернул на Кеннери Роу. Теперь справа от меня оказался сверкающий залив, а над головой раскинулось бледно-голубое, как на картине маслом, осеннее небо. Я закрываю глаза. И события того дня перестают быть чем-то произошедшим три года назад. Чем-то таким, что в моем изложении звучит как идиотская лекция о путешествиях. Я закрываю глаза, и это происходит сейчас, в первый раз. И я вижу ее перед собой. Она сидит одна на длинной скамейке перед аквариумом с лесом водорослей внутри». Ее худое лицо поднято к покачивающемуся высоко наверху за стеклом живому балдахину. Тени рыбы и водорослей проплывают по ее лицу. Я узнаю ее. И это удивляет меня, потому что ее лицо до этого я видел только по телевизору и на фотографиях в журналах, да еще на суперобложке книги, которую она написала до того, как потеряла работу в Беркли». Она поворачивает голову и улыбается мне так, как улыбаются человеку, которого знают всю жизнь. «Вам повезло», — говорит она. «Сейчас как раз начнут кормить рыбу». И Якова Энгвин похлопывает по скамейке рядом с собой, приглашая меня сесть. «Я читал вашу книгу», — мямлю я, усаживаясь, потому что все еще слишком удивлен, чтобы говорить о чем-либо другом. «Да? В самом деле?» Теперь она смотрит на меня с недоверием, как будто я говорю это только из вежливости, и по выражению ее лица я понимаю. Ее немного удивляет то, что кто-то пытается ей льстить. «Да», – восклицаю я слишком горячо, – «некоторые места я даже перечитал два раза». «И зачем вам это понадобилось?» «Честно?» «Честно». Ее глаза такого же цвета, как вода за толстыми стеклянными стенками аквариума как ноябрьский солнечный свет, прошедший через соленую воду и бурые водоросли. Возле уголков ее рта и под глазами пролегают тонкие складочки, отчего она кажется старше своих лет. «Прошлым летом я летел из Нью-Йорка в Лондон, и нас на три часа посадили в Шенноне. Ваша книга была у меня с собой, и кроме нее мне нечего было читать». Какой ужас!» — говорит она, продолжая улыбаться, и снова поворачивает лицо к большому резервуару с водой. «Хотите, чтобы я вернула вам деньги?» «Это был подарок», — отвечаю я. «Это неправда, но я сам не знаю, зачем обманываю ее. Моя бывшая подруга подарила мне ее на день рождения». «Из-за этого вы ее бросили?» «Нет, я бросил ее, потому что она думала, что я слишком много пью, а я думал, что она пьет слишком мало». «Вы алкоголик?» спрашивает Якова Энгвин с таким непринужденным видом, будто интересуется, предпочитаю я кофе с молоком или без. «Ну, можно сказать, люди думают, что я двигаюсь в этом направлении», отвечаю я. «Но книга понравилась мне, правда. Поверить трудно, что вас из-за нее уволили. То есть, что людей вообще могут увольнять за то, что они пишут книги». «Но я знаю, что это тоже ложь. Я не настолько наивен». И совсем не так уж сложно понять, как или почему пробуждение Левиафана поставило крест на академической карьере Яковы Энгвин. В книжном обозрении журнала Nature ее назвали «самым непоследовательным и нелепым примером сочетания плохого знания истории с еще худшим знанием науки со времен дела Великовского». «Меня уволили не из-за того, что я написала книгу», — говорит она, — Меня вежливо попросили написать заявление из-за того, что я собиралась ее опубликовать. Но почему вы не боролись? Улыбка ее немного тускнеет, а складочки вокруг рта как будто становятся чуть глубже. Я сюда пришла не для того, чтобы обсуждать свою книгу или бывших работодателей. Я извиняюсь, и она говорит, чтобы я не брал в голову. В аквариум погружается аквалангист в неоново-черном неопреновом гидрокостюме, оставляя за собой шлейф серебряных пузырьков. И почти все рыбы поднимаются в ожидании к нему или к ней, стая перуанских кабрилей и гладкие леопардовые акулы, толстоголовые губаны, и скорпена, другие рыбы, которых я не узнал. Она больше ничего не говорит и увлеченно наблюдает за кормлением рыб, а я сижу рядом с ней на дне фальшивого океана. Открываю глаза. На мониторе передо мной только слова. После той встречи я не видел ее почти год. За это время, когда по работе мне пришлось вернуться в Пакистан, потом в Германию, а потом в Израиль, я перечитал ее книгу. Также я прочитал кое-какие ее статьи и рецензии и еще нашел в интернете интервью, которое она дала сайту Уитли Стрибера «Неизвестная страна». Затем я наткнулся на статью об инуитской археологии, которую она написала для Фейт, и задумался. В какой момент Якова Энгвин решила, что обратного пути нет, что терять больше нечего, и потому нет смысла становиться частью того темного агрессивного мира всевозможных уфологов, приверженцев конспирологии и исследователей паранормального, который был готов с радостью принять ее в свое лоно. Еще я подумал... А может быть, она с самого начала была одной из них?